Конечность и бесконечность 37. Космос — это бесконечное умножение огня, атомов, форм, столкновений, притяжений, мутаций, происходящих в пространственно-временном континууме. Только так может уцелеть закон в своем противостоянии хаосу, и только так может хаос уцелеть в своем противостоянии закону. 38. 38. Только в бесконечном множащемся космосе порядок и беспорядок могут существовать бесконечно, и космос только тогда может иметь назначение, когда он множится бесконечно. И следовательно, он не был сотворен, но был всегда. Тридцать Конечное творение немыслимо. Если допустить, что создатель не был самодостаточен, абсурдно было бы полагать, что в одно время он ведал об этом и ничего не предпринимал а в другое взял и недостающее восполнил. Во что поверить проще? В то, что всегда нечто было, или в то, что некогда не было ничего? Сороковое. Христианство учит, что сотворение имеет начало, середину и конец. Древние греки считали, что сотворение — это процесс вневременной. И то, и другое верно. Все сотворенное и, следовательно, индивидуальное имеет начало и конец, но универсального, вселенского начала и конца нет. 41. Наша галактика может свернуться или рухнуть сама на себя. Красное смещение сменится голубым. Все галактики вместе, возможно, напоминают то расширяющееся, то снова сжимающееся сердце, и в прохладных межзвездных участках – Прорастают споры рода человеческого, сердце расширяющееся и сжимающееся, пока не замрет окончательно в осеннем коллапсе, а может они расширяются вечно. 42. -е. Бесконечность Феникс или бесконечное расширение Так или иначе, современные астрофизики знают то, о чем Гераклит догадывался. Каждое из Солнц Раскаляется все сильнее и, в конце концов, неизбежно истребит свою планетную систему. Выгляните в окно. Все, что вы видите, это застывший огонь в переходной стадии от огня к огню. Города, уравнения, возлюбленные пейзажи. Все мчится, стремглав к водородному тиглю. 43. Даже если бы мы могли выявить определенную точку начала-начал для нашей собственной Вселенной, Мы все равно не смогли бы выявить, где берет начало то, что, возможно, лежит, а, возможно, и нет за пределами доступного нам наблюдения. В научных целях удобнее считать то, что лежит за гранью наших сегодняшних знаний, несуществующим. Но с точки зрения логики шансы равны, а с точки зрения практической вероятности все они на моей стороне. 44. 44. Ничто не единственно в своем роде, даже один отдельно взятый космос. Зато в своем собственном существовании уникально все. 45. -е. Если некий космос бесконечен, то конца ему нет. А если у него нет конца, то нет и конечной цели. Единственной его целью таким образом оказывается его средство. Он существует, чтобы существовать. 46. -е. Только один процесс позволяет всем сознательным существам обладать равной значимостью, тот, который длится бесконечно. Если бы существовала какая-то цель, к которой была бы устремлена эволюция, тогда мы с вами были бы рабами фараона, строителя пирамид. Но если цели нет, а только в бесконечной вселенной может не быть цели, тогда вы, из какого бы мира или века вы не пожаловали, и я равны. И вы, и я, мы все оказываемся на одном и том же склоне, что вперед, что назад, он простирается одинаково. В этом великое доказательство бесконечности целого. Оно никогда не было создано и никогда не кончится с тем, чтобы все сущее могло в нем существовать на равных.